Глава 21. Каролина. Всю дорогу сверлю взглядом в спину водительского кресла, за которым спряталась намеренно и буквально испепеляю затылок Ромы. Борюсь с безумным желанием вцепиться в этот его дурацкий хвост и оттаскать по салону, безжалостно выдергивая волосы. Царев едет быстро. Мельком, посмотрев в зеркало заднего вида, машинально чешет затылок, а потом еще прибавляет скорость. Видимо, торопится к своей Ритке. Она ему нескучную ночь обещала. «Варвар!» — ругаюсь одними губами. Ник, сидящий рядом со мной, то и дело пытается взять меня за руку или положить ладонь на колено, будто хочет заявить свои права на меня. Но каждый раз я осекаю его и отодвигаюсь, хотя, кажется, уже некуда. В конце концов я впечатываюсь плечом в дверь и прижимаюсь виском к холодному стеклу. Как только автомобиль паркуется возле моего дома, я нажимаю на ручку и буквально вываливаюсь на трассу, дергаюсь от света фар и сигнала, пролетевшей мимо машины, и импульсивно отступаю, врезаясь спиной в дверь. «Мелкая, блин, не бросайся под колеса. Следом выскакивает Рома. «Не называйте меня так!» Вместо того, чтобы испугаться, продолжаю ругаться с ним. Будто мы все еще закрыты в боксерском зале или в его квартире. Все смешалось в мозгу. Это была бесконечная ночь. Вырвалась, облокачивается о крышу. «Да и ведешь ты себя соответствующе!» Издевается, нависая надо мной. Высокий, огромный и хронически злой. «Ну ничего, вас дома взрослая Рита ждет. Выпаливаю, но тут же жалею об этом. Рома неоднозначно хмыкает и хитро ухмыляется, будто поймал меня на ревности. Мои слова действительно могут быть восприняты превратно, Однако это всего лишь искреннее возмущение. Терпеть не могу бабников и изменников. Знаешь, что бывает с теми, кто подслушивает и сует свой нос в чужие дела?» Наклоняется ко мне. В машине его друг, а он поцеловать меня собирается. Снова? И вот так нагло? А с теми, кто не выполняет обещаний? Мой дерзкий вопрос действует на него, как холодный душ. Царев отстраняется, но не уходит. Подталкивает меня к тротуару и следит, чтобы я обошла багажник без приключений. «Я провожу», — выскакивает с другой стороны машины Ник, едва не зацепив меня дверью. «Не надо! Боже, просто оставьте меня все в покое!» Психую и отмахиваюсь, словно на меня напал рой диких ос. Ускоряю шаг, взлетаю на крыльцо, но слышу топот позади. Закатываю глаза, чувствуя, кто именно меня догнал. Куколка обиделась. Ледяные ладони ложатся на мои плечи, и меня пробирает холодом, даже через ткань туники, в которую я наспех переоделась в спортивном клубе. Устала дико, Ник, нехотя оглядываюсь. Спать хочу. «Да, да, понимаю», — активно кивает. «Спокойной ночи. Я тебя люблю, моя хорошая», — заканчивает шепотом и собирается клюнуть меня в щеку на прощание. Готовлюсь к неизбежному. Раньше я бы подалась ближе, обняла бы Ника, промурлыкала что-нибудь ему на ухо, а сейчас — как отрезала. Не понимаю, что со мной. Замечает смену моего настроения и Ник. Хмурится, поднимает руку к лицу, но прикоснуться не успевает. Громкий, долгий сигнал автомобиля заставляет нас отпрянуть друг от друга». «Коля, сейчас я без тебя уеду», — рявкает царев из салона, при этом даже не удосужившись выглянуть в окно. Сидит за рулем, крепко его сжимая двумя руками, и смотрит перед собой. «Спокойной», — выдаю на одном выдохе, опустив признание в любви. Ни одного ласкового слова не могу из себя выдавить. Пользуясь моментом, я скрываюсь в доме. На цыпочках поднимаюсь на второй этаж, аккуратно толкаю дверь в свою комнату, Почти переступаю порог, но... — Поздно ты, — доносится голос, который я боялась услышать больше всего. Медленно поворачиваюсь и вижу отца, выглянувшего из своей спальни. Он будто караулил меня. Тяжелый день задержалась, пока в курс дела входила. Домой босс подбросил. Стараюсь лгать по минимуму. На ходу ваяю себе алиби, но оно тут же рассыпается в прах. «Насколько я знаю, у твоего босса двое детей и жена беременная. Так что он не сидит в офисе до ночи». Парирует папа. На секунду замираю, представляет царева с малышами на руках, арсеналом пустышек на шее и в грязных пелёнках. Образ не вяжется, картинка сбоит, как в старом телевизоре. А в моей голове белый шум. Из Ромы папа, как... «Из меня мама, мы оба одинаково не подходим на эту роль». Я еще слишком молода, а он гуляка по жизни и не станет обременять себя семейными узами. Мне рано обзаводиться детишками, а ему уже поздно». «Ты про Воскресенского?» обезоруживает меня папа смутно знакомой фамилией. «Ну, ты же к нему устроилась». Лихорадочно соображаю, о ком он говорит, и вовремя вспоминаю, что, по легенде, я должна работать в юридической фирме. Я ведь заранее пробивала в интернете название наиболее известной. И сказала отцу, что подала резюме туда. Правда, я не изучала детали и особенности своего нового места работы. А зря. Нет, я не про самого главного, а про э, начальника отдела. Почти захожу в комнату, но очередная папина фраза останавливает меня, пули влетая между лопаток. — Там у тебя, если я не ошибаюсь, женщина. — Пап, следишь за мной? Обернувшись, прищуриваюсь с подозрением. «Присматриваю», — произносит спокойно и опускает глаза на мою шею. «Кулончик потеряла?» Опускаю ладонь на грудь и чуть не издаю грустный вздох. Проглатываю его, одергиваю руку, а самомысленно отчитываю себя. Мое любимое украшение осталось где-то в квартире царева, возможно, в его постели. Наверняка цепочка порвалась, когда он терзал мою одежду и меня саму. А теперь звездный оберег с изображением девы пропал. Рома выбросит его, если найдет, Или это сделает его Рита. Нет, просто забыла надеть. В шкатулке лежит. Нагло вру отцу, а сама чуть не плачу. Спокойной ночи, папуль. Продолжим допрос завтра, ладно? Чмокаю его в щеку, выталкиваю за порог и закрываю дверь. Приняв душа, бессиленно падаю на кровать. Не могу сомкнуть глаз, прокручивая в сознании события последних суток. Все еще наивно надеюсь, что проснусь утром, и все это окажется дурацким сном. Я посмеюсь над собой, а потом побегу на свидание к Нику. Но нет, варвар был слишком реальным и ненормальным. Я бы такого не смогла нафантазировать. У меня бы воображения не хватило. Отвлекаюсь на сигнал из приложения. Странно, что оно посреди ночи прогнозы присылает. Однако от бессонницы и накатившей тоски беру телефон, чтобы переключиться, и подношу чуть ли не к самому носу. Звезды рекомендуют всерьез задуматься о том, достаточно ли вы тепла, заботы и чувств отдаете вашему любимому человеку. На горизонте главный этап в ваших отношениях. Вас ждет сближение, не пропустите момент. Все проблемы с вашей половинкой исчезнут, и вам снова будет здорово вместе. Не дочитывая, а просто пролистываю текст. «Идиотский гороскоп! Ты что, не в курсе случившегося?» Шиплю на дисплей, который ни в чем не виноват. «Сблизилась я уже. Только не с тем. Прав, царев, ерунда это все. Или я неверно трактую знаки?» «Спокойной ночи, Карочка!» Приходит сообщение от Ника. Я с обреченным стоном отключаю телефон, запихиваю под подушку, а сама утыкаюсь в нее лицом.